Роман Злотников, Антон Краснов. «Чужой монастырь». Пролог. «Свежая кровь». Один. Корабль. Транспортный шлюз номер двадцать один. «Да», — спокойно сказал Абу сталкиваясь с себя труп, рухнувший на него буквально в смысле с небес. «Я знал, что с этими неверными пришельцами все будет не проще, чем с нами». Мои люди захватили в Москве координационный центр этого проекта на все воля Аллаха. И эти тоже действуют по его воле, хотя, наверное, думают, что ему указывают какие-нибудь свои местные боги. Он какие экстатические рожи. Слова эти, произнесенные на чистом русском языке, остались без ответа. Если не считать таковым дикий вопль, неожиданно вырвавшийся из уст типа, которого сам абу вообще-то считал мертвым и только что столкнулся с себя на землю. Впрочем, в роли земли выступало тусклое серое покрытие, Шершавая, холодная, заметно подрагивающая, словно там в глубине, ворочалась и ракотала что-то живое и недовольное. В роли же трупа подвязался высокий худой парень с удивительно нежной, совершенно лишенной волосяного покрова смуглой кожей, почти голый, если не считать узких темно-коричневых кожных штанов, тесно шнурованных на щиколотках. В вагоне он стискал руками черный шест, на обоих концах которого тускло блестели два лезвия, а на его лице светилась длинная белозубая почти счастливая улыбка. Тут же валялось и средство передвижения бойца, вытянутая металлическая платформа, неуловимо напоминающая доску для скейтборда. Впрочем, нет, не валялось. Платформа зависла в нескольких сантиметрах от земли, и с нее стекала кровь из задней конечности струи жирного, остро и едко пахнущего зеленоватого дыма. Парень в узких штанах вдруг откинул черный шест и, перевернувшись на спину, выгнулся всем телом. У него было такое счастливое лицо, что со стороны можно было подумать, будто он корчится от наслаждения, если бы не огромные рваные раны в боку, из которой лезли внутренности. абу сощурил глаза. Над его головой полыхнуло несколько вспышек, в двух шагах от него насмерть сражались люди, каждого из которых он видел в первый раз, и большинство в последний. Но абу будучи неподвижен, не отводил взгляд от раны в боку неизвестного, раны, в которой что-то булькало и шевелилось, словно в потревоженной болотной трясине. «Антропоморфный!» — мелькнула быстрая мысль. «Поразительное сходство с нами. Рожа, конечно, довольно страшная, но... В таком случае, что у него с внутренностями?» Ответ был получен незамедлительно. Ответ тот выдавился из кишок, умирающего жирным, блестящим от густой слизи столбиком пластичной черной массы. Ответ обернулся червем с раздувающимися защечными капюшонами и неуловимо меняющей контуры головой, так, словно в ней не было черепных костей. Червь буквально спускал флюиды чистой, незамутнённой животной ненависти, и даже абу способный отсечь человеку голову с той лёгкостью, с какой повар шинкует капусту, отпрянул от пол, столкаясь ногами, распрямляясь всем телом. Прямо над головой Абу-Керима пронёсся на граве-платформе ещё один гибкий, смуглокожий человек с шестом и в тесных кожных штанах, и устремился к какому-то устройству, которое абу мог идентифицировать весьма приблизительно. По его разумению, это был некий шаттл – Летательный модуль внушительных размеров длиной до 50 метров. Шипя как змеи метнулись в воздухе несколько огненных вспышек, и Абукермат до боли вывернул шею, чтобы понять, каков источник этого света. Оружие плясало в руках высокого рыжеволосого человека. Оружие, похоже на каменевшую электрического ската, хищно поблескивающего черными плоскостями, с коротким двуглавым раструбом и фосфорицирующим столбиком светового прицела. Рыжеволосый. С лицом почти белым и искажённым, как от боли, выстрел раз, другой, и зеленоватые вспышки выстрелов, угодив в корпус модуля, напрочь развалили носовую часть. «Обля! Гуманные инопланетяне!» — выпростался из дымного облака кто-то, говорящий по-русски. «Убивают друг друга. Мы тут как нельзя кстати. Ты был прав, скотина!» Абу сверкнул глазами, разглядев капитана Япанщина. Начальник экспедиции в разорванном на плече оранжевом защитном комбинезоне и отошедшей нижней частью расколотого шлема выглядел живописно. По его боку текла кровь в перемешку с какой-то технической жидкостью. Чужая кровь. От спины валил белый дым, словно у епанчина воспламенился спинной мозг. На правую щиколотку намотался какой-то пружинящий провод и полз по земле, отчего капитан заметно приволакивал ногу. «Надо же так удачно попасть», — заметил Абу -Керим. Так что я еще не самый плохой человек в Солнечной системе, как вы, капитан, верно решили. Пока мы будем разбираться, кто тут кого убивает, они разберутся между собой, и тогда примутся за нас. Если, конечно, мы первыми не начнем. А что далеко ходить за примерами? Вон, погляди, как пресс таше вашего проекта усердствует. Не вижу. Пробормотал Епанчин, оборачиваясь. Видимость, в самом деле, стремительно ухудшалась. Место, ставшее ареной кровопролитной бойни, рубки, в которой не сразу можно было разобраться, кто против кого, стремительно заволакивал дым. Борта шлюза, эти высоченные вогнутые стены, вздымающиеся под купол гигантского тоннеля, сначала затянуло легкой дымкой, неизменно густеющей, прихватывающей рубчатый металл бортов все крепче, все плотнее. Потом вдоль вертикальных бороздок на стенах шлюза повалили целые струи дыма, и, наконец, огромное едкое облако, соткавшись словно из воздуха, накрыло место схватки. Несколько десятков людей, сражающихся на земле, рассекающих воздух на грави-платформах, выпрыгивающих из люков кораблей или, напротив, спешащих укрыться за бронёй. Капитан Епанчин, оказавшийся рядом с ним Абу-Керим, ещё могли смутно различить землян, одетых в оранжевые комбинезоны, но остальных... Дымные провалы, ширясь и снова стремительно схлопываясь, пока позволяли выхватить взглядом эпизоды бойни, распавшиеся на множество мозаичных кусков, развалившиеся, как кровавая туша под ударами мясника. Невозможно судить, кто есть кто. Широкоплечий, костистый здоровяк с татуированным черепом взмахивает секирой и на лету разбивает голову с муглолицем на граве платформе. Вот человек от бровей до пят затянутый в неверно поблескивающую эластичную ткань, ловко отпрыгнув, разминувшись, устремившись на него летуном. Клинок в его руках прыгнул, и второй с на граве платформе упал с ужасающей резаной раной в груди, троекратно смертельный, похожий на скал чудовище. Вместо зубов торчали белые обломки рассаженных ребер. Смогла кожа лёжа на спине, то вздрагивал всем телом, то замирал, выгибаясь и запрокидывая голову, и по губам её облуждала бессмысленная нежная улыбка. — Они ещё живут после такого? — оторопел, уронил Абу-Керим. — Ещё ухмыляются? Ну — Ну-ну. Нет, капитан. Ты смотри на нашего. Кто бы мог ожидать от него? абу имел в виду высокого молодого землянина, с головы которого уже слетел защитный шлем, а из нижней губы, прокушенной уже напухшей, текла по подбородку кровь. Этот последний подхватил дымящуюся плоскость платформы, чей хозяин валялся тут же в агонии, и попытался отмахнуться ей от мощного клуба дыма, напрыгнувшего на него словно живое, сизое, шевелящееся чудовище. Потом землянин присел и, нащупав правой рукой шлем, непонятно как слетевший с головы несколькими мгновениями ранее, выдрузил его обратно. В этот момент из дымного развала вывалился прямо на нее тип в длинных одеждах, с перехваченным тканью, почти до глаз лицом, забрызганной кровью. В руке он держал клинок, по которому текло, с рубящей кромки падали тяжелые капли. У бедра виднелось оружие, похожее на морского ската, такое же, как у того ржеволосого, что разнес летательный модуль. Пистолетный выстрел, произведенный кем-то из землян, прозвучал жалко. Нет, не кем-то, а майором недельным, курирующим вопросы безопасности. И майор промахнулся с трех метров. Это было невозможно, но пущенная с убойной дистанцией пуля каким-то неисповедимым манером разминулась с корпусом пришельца. Тот поднял клинок и тяжелые рубиновые капли из пятнали запястья и кисть, туго перебинтованную узкой эластичной лентой. Он замер, выжидающий глядя на землянина с мертвой гровой платформой в руках. Дымилась выщербленная кромка. И в следующем мгновении человек в оранжевом-земном комбинезоне, что было силой, ударил массивной панелью по лицу убийцы. Вот тут разнесли слова Абукирима. «Ожидать такой прыти». Человек в длинных одеждах был быстр, очень быстр, И это ясно выявил его недавний поединок с летучим бойцом, чьей разбитой платформы завладел молодой землянин. Но сейчас он замер. Замер и не предпринял никакой попытки отразить удар. Его отбросило на землю. И тотчас же над местом схватки, накрытым клубами дыма, пронесся низкий звериный вопль, полный боли, напитанный яростью раненого хищника. Кричал не тот, кого ударили разбалансированной платформой, Кричал высокий боец с татуированным черепом, вооруженной секирой но сейчас он выронил свое оружие и сам упал на землю, беспорядочно колотя по ней руками и ногами, словно в припадке. Тот, кого ударил землянин, лежал лицом вверх. Было видно, что ребро панели игровой платформы проломило лицевую кость и повредило переносицу человеку в длинных одеждах. Он лежал совершенно неподвижно, с открытыми пустыми глазами, а землянин потерянно стоял над ним и наблюдал, как стеклянеет и бессмысливается взгляд пришельца. Потом он вскинул голову и увидел, как из клубящегося под сводом шлюзового тоннеля зеленоватое сияние выскакивают один за другим смуглокожие полуобнаженные бойцы на гравиплатформах и посужающиеся спирали или даже напрямую не сходят на него. «Так», — сказала Абу — «вот видишь, капитан, что вы там несли о гуманности, о предусмотрительности, бережном отношении к чужому жизненному кладу? Я так думаю, что нужно под шумок валить, куда глаза глядят, иначе укладывать будет решительно нечего». «А где профессор Крейцер?» пробормотал капитан Епанчин, хотя названный профессор его не слишком интересовал. Просто сработала давняя привычка человека всю свою жизнь включённую в вертикаль команды и подчинения. Ещё ставшая уже практически инстинктивной уверенностью, что на поле боя спастись можно только командой, подразделением, боевой единицей, а одиночка обречён. Но здесь и сейчас было поле совсем не того боя, к которому капитан готовился всю свою жизнь. И человек, стоящий рядом с ним на этом поле боя, пожалуй, едва ли не был большим профессионалом, чем сам капитан. Поэтому, когда он накинул капитана красноречивым взглядом и, молча повернувшись, двинулся куда-то в сторону, капитан только скрипнул зубами и еще раз повел глазами, окидывая шлюз отчаянным взором. Но едкий дым, совсем уже затянувший шлюзовую камеру, окончательно скрыл от его взгляда оранжевые пятна земных скафандров. Как запоздалые отблески умершего солнца растаяли в зрачках капитана Епанчина люди в оранжевых комбинезонах. Даже этот неугомонный пресс-секретарь, только что выигравший рукопашную схватку с аборигеном, куда-то исчез. Поэтому капитан стиснул зубы и сгинул в густом сером дыму, который перевивали бурые полосы и низали проблески длинных зеленых искр. 2. Горн. Столица Ганахиды, Четвертый уровень корабля. Хозяин подземного кабачка подпрыгнул так, что стало видна из-за прилавка его волосатая грудь в вырезе мятой желтой блузы. Хозяин был совсем маленького роста, и не помогали ни дурацкие прыжки, ни ботинки на высокой пружинищей подошве за немыслимые деньги, купленные у одного храмовника Растриги, бывшего ревнителя, приторговавшего бытовыми секретами храма. Посетитель смотрел с явной насмешкой на ужинке трактирщика. Произнес хрипловатым баском, в котором звучала ирония. «Ну-ну, сюда удалец». Преславный Акил все равно не возьмет тебя в Горигины. Упаси Бог, осенил себя охранным знамением хозяин. К чему же Горигины? Даже если бы я был высок, строен, быстр, У меня жена и четверо детей. Четверо? Ну, твоего старшего, я слышал, третьего дня прирезали горячие ребята из числа сардонаров Акила и Гриндама. Этим лучше не попадаться, если они не в духе. Да и жена у тебя, насколько я знаю, тоже приставилась, причем довольно давно. Нельзя сказать, что эта скорбная новость сильно расстроила трактирщика. На его плоском, желтоватом лице промелькнул что-то вроде смутного облачка досады, но тотчас же он смахнул его энергичным движением бровей и заметил. «Сейчас вообще лучше не высовываться. То ли дело раньше. Все просто, все понятно. Чти законы благолепия, уважай храм, бойся ревнителей, работай, молись. Все просто, все понятно», — повторил хозяин и снова предпринял жалкую попытку казаться выше ростом. А потом, когда появился этот Ленар и его обращенный... «Что? Ну?» Склонившись ближе к трактирщику, Терпеливо спрашивал посетитель. «И что, Ленар?» «А, ну эти разговоры», — заявил трактирщик. «Очень нужно. Еще чего. Я вообще не люблю таких разговоров. Горигина и Акила и Мудрого Гриндама да продлят боги дни соправителей с коры на расправу. Не люблю я этих разговоров. Да, от них почитай один вред. Живет у нас в квартале Габрик, так он уже пережил трех правителей, двух стерегущих скверну, а теперь вот застал и обращенных, и сардонаров, и дадут боги, и их переживет, и всех нас еще переживет. А почему?» А все потому, что в детстве легнул его осел, и у него отнялся язык. «Не люблю болтать», — весомо присовокупил хозяин. «Все беды человеческие, из-за невмеру длинного языка. И вообще, произносить длинные речи — это привилегия сильных». Недаром в свое время храм издал мудрый закон «семи слов», ну, по которому простолюдину право произносить не больше семи слов за раз. И это совершенно правильно. «А сколько ты уже произнес ты, не считал, а, Снорк?» — откликнулся посетитель. «Да, ну, времена изменились. А что это такой любопытный?» Переменил тон трактирщик Снорк и снова подпрыгнул. «А ты кто вообще такой?» «Да можешь считать, что никто», — ответил посетитель. «Раз никто, что же вы спрашиваешь? Вон, бери блюдо с едой, вино и усаживай себе за столик, пока и стражу не позвал». «Можно подумать, что ты для каждого болтуна вызываешь стражу. Ты бы давно разорился, стражники-то известные мздаинцы, а сейчас и вовсе распоясались. Особенно те, у кого есть прихват среди влиятельных сардонаров, — они все себя влиятельными называют, — отмахнулся трактирщик. — Кичаться тем, что мельком видели гриндам или разговаривали с ближними горигинами многоустого Акила. Ну и что? Я же не ору на каждом углу, что в свое время в мой трактир приходил сам великий Акил, когда еще не возвысился. — В самом деле? — А то. И не так уж давно это было. Тут в зале, быть может, есть забулдыги, которые сиживали вместе с ним за кувшином хорошего вина. Посетитель почесал в затылке и, качнув головой, пробормотал себе поднос. Ну что ж, может, оно и так. Взял свой заказ и в развалочку отправился за столик. Хозяин довольно неодобрительно посмотрел ему вслед и буркнул. И чем это все кончится, непонятно. Ничем хорошим. Ничем хорошим. Зик, где копченое мясо. Зик, я что, должен сам бегать? Выглянул Зик, тощий подросток с круглым лицом потомстану дегенерата и принялся что-то раздавлено мямлить. Трактирщик снорк только вздохнул. Младший сын явно не годился даже в качестве прислуги. Тот, которого третьего дня убили расшалившейся Григино, кажется, был посмышленней. Хотя сказать по чести, и старшенький был болваном редкостным. Потомство, потомство. Практически вспомнил мать своих четверых детей, умершую в прошлом году точно перед городской ярмаркой, словно не могла прожить несколькими днями дольше и избавить ее от значительных убытков. Кто может родиться от этой рыхлой женщины с чудовищными глыбистыми бедрами, с выкачанными водянистыми глазами и бородавками на складчатом подбородке? от мерзкой, тоскливой бабы, не умевшей даже смеяться. Бессмысленный страх в глазах, складка урта, эти слюнявые губы, слова неразборчивы, почти мычание. Страх, бессмысленность, вонь. И ведь таких трактирщиц большинство. Трактирщик Снорк был в некотором роде философом и любил про себя размышлять о тщете человеческого существования и о том, что мир, обступающий его все теснее и зловоннее, медленно погружается в трясину ворождения. Кровь. Только свежая кровь спасет это быдло от окончательного уподобления животным, вот этим тварям, которых он, Снорк, ежедневно разделывает у себя в подсобке здоровенным мясницким топором. И тогда что ужасного в том, что горигины славного Акила зарубили его хозяина, сына? И что дурного в том, что эти горигины, мощные гибкие парни без следа выражения на молодых лицах, зарежут еще парочку таких дуболомов, а потом впрыснут семени в какую-нибудь местную дурочку? Фрактирщик, как ты видел книги, запрещенные храмом, чтению простыми смертными, непосвященными. И в этих книгах высказывается страшная тайна о том, что сношения между родственниками ведут ко все более больному и бессмысленному потомству. А что такое окраины горна? Это котел, в котором на медленном огне варятся роды, сплошь напитанные общей кровью, старый, вялый, унылый. Столпы сословного семейного уклада, предписанного храмом, не давали плодиться иначе. Да что простые люди – Даже короли и правители в своих связях и браках не могли выходить за пределы весьма узкого круга, очерченного хранителями благолепия. И еще помнят, как полтора века назад родился у правительницы Нижней Земли Арламдора, двуголовый младенец с руками, похожими на лапы ящерицы. Правда, приписали это росту действию родового заклятия. Но начитанный трактирщик томнил, что знает причину не хуже посвященных из храма. Безнадежно повторив фразу о копченом мясе и убедившись, что в кладовую все равно придется идти самому, Он отпер ржавым ключом дверь в подвал и стал осторожно спускаться, нащупывая правой ногой каждую ступеньку, источненную тысячами шагов тесаного камня. На стене поблескал мутный фонарик, подпитываемый из корявого пальца Берла. Когда-то у трактирщика было три таких пальца, но один был сломан невмеропытливым младшим сынишкой, а еще один упал в огонь и взорвался, разметав угли и пробив стенку котла. Недаром хромовники запрещали выяснять, как устроены пальцы Берла, доставшиеся обывателям от пращуров. В подвале он зажег простой смоляной факел. Косая полоса света взрезала с тыла и серое пространство, загроможденное многоуровневыми полками, шкафами, клетями. Хозяин покрутился на месте, припоминая, где что у него хранится, скользнул мимо здоровенной винной бочки с кривым краником и потянул на себя тяжелую дверцу шкафа. Дохнуло холодом, сыростью. Потом в ноздри трактирщика влился характерный запах закопченного с травами и приправы мяса. Снорк вытянул из-за пояса большой нож и крепко взявшись за окорок Уже хотел было оттяпать хорошенький такой кусок. Но тут соседний шкаф, высоченный, до самого свода подвала заметно дрогнул. И с его верхних полок посыпались древесные труха. Снорк нахмурился. Грозуны? Или расплодившиеся в подземелья гордо одичавшие псы, которых начали истреблять по приказанию первого храма в трех землях, и верхних, и нижних, еще в ту пору, когда трактирщик был молод и только заделал первого своего ребенка. Пробрались и... Нет, решил он, все гораздо проще. Конечно, залез сюда кто-то из прислуги или даже нахальный поваренок, на который украдкой жрет хозяйские припасы. Но ничего, трактирщик давно собирался с ним рассчитаться и вовсе не едой, и тем более не денежной платой. Человеческое мясо вкусно и питательно, и многие посетители заведений охотно станут есть блюда, приготовленные из этого поваренка по одному из 37 рецептов. Будут, даже если узнают, что за мясо пошло на приготовление кушания. В конце концов, Человеческая жизнь в последнее время стоит верно меньше добротно прожаренной отбивной. И куда дешевле, скажем, мясного рулета, приготовленного по-белонски с острым кровяным соусом. Конечно, по закону, данному соправителями Акилом и Гриндамом, употреблять в пищу себе подобных имеют право только сардонары. Но закон для того и существует, чтобы их нарушать. Но если узнают, что за мясо, они, конечно, убьют. Вырежут всю трактирщиковую семью и вся недолго. Но лучше уж так, размышлял ушлый снорк. Лучше пусть так, пусть риск, чем дохнуть от нужды и безденежья. А эти нужда и безденежья точно придут, когда начнешь соблюдать все законы, все указы. Послушание, но тоже с умом должно быть. Умный хваткий трактирщик Снорк поднял нож. И вот тут шкаф вздрогнул так, что с верхних полок рухнули мешки, а внушительный кувшин с маслом просвистел у самого хозяина, с грохотом впечатавшись в холодный пол. Волна вязкой сладко пахнущей жидкости окатила ноги Снорка до колена. «Задница Элдейза!» — выргулся он и поднял сначала одну, потом другую ногу, а затем задрал голову и глянул вверх на полки, с которых продолжала падать многолетние их поклажа. «Это еще что за...» И вот тут шкаф подпрыгнул и практически развалился надвое, а уцелевшие полки стали разом выворачиваться и выпадать вместе со всем содержимым. Хозяин попятился. Где-то посередине подвала он навернулся через котелок, скатившийся с верхотуры, и шмякнулся об пол, как жаба. Шкаф накренился, развалившись на несколько частей, осел неряшливой грудой. Там, где еще несколько мгновений назад громоздились припасы хозяйственной принадлежности, темнел пролом в серой каменной стене. Зазубренные края пролома сочились струями густейшей бурой пыли. Из пролома выдавливались длинные, тягучие звуки на одной ноте, сливающиеся в тоскливый гул. Без страха, скорее с удивлением и смутной досадой, смотрел на этот трактирщик, который в последнее время отвык удивляться чему бы то ни было ибо люди, пришедшие к власти в его городе и мире, ничто не считали невозможным, ничто не полагали недопустимым и запретным. Во всяком случае, для себя. Дымный развал стены содрогнулся, словно огромная пасть, подернутая судорогой и спазмом. Полыхнула коротенькая зеленая вспышка. Раз, другой, третий. Потом затрещало, просыпался сноб, искр и свет, дернувшись, остался ровен и неизменен. Снорк заморгал. Из провала в стене один за другим стали выходить люди в диковинных оранжевых одеждах плотно прилегающих к телу. На некоторых были головные уборы, закрывающие весь череп и примыкающие к воротнику одежд. Вышедший первым высокий грузный человек средних лет спросил что-то на языке одной из нижних земель, а потом, присмотревшись к шевелящемуся на полу снорку, спросил на разновидности гонахидского наречия. «Где мы? Я верно угадал». «Горн», — вырвался у трактирщика снорка, «это горн, стольный город гонохиды. Вы что вы хотите?» «Мы пока что ничего не хотим». — спокойно сказал неизвестный, в то время как за его спиной возникло еще пятеро. — Ты хозяин. Это, судя по запаху, какая-то колдоваешь, не так ли? Снорк тупо смотрел на людей в ярких одеждах, ядовито поблескивающих в полосе зеленого света из пролома. Моргал. Машинально пошарил по полу руками, и, нащупав так и не надрезанный окор, жадно притянул к себе и впился зубами в ароматное мясо. Жуя он не мог услышать, и тем более понятнее громкие, едва уловимые слова одного из оранжевых, произнесенный на незнакомом языке. Ну и урод, черт возьми. 3. Земля. Москва-Байконур. Связь пропала. Они вошли в контакт? Да, несомненно. Не исключено проникновение в исследуемый объект. Хотя, быть может, станции Челнок попросту попали в сферу воздействия силового отражающего поля НЛО и не фиксируются нашими приборами. У нас катастрофически маловнятная информация о корабле пришельцев. Так что прогнозировать развитие событий по меньшей мере бессмысленно. Помощник президента России по национальной безопасности, заместитель председателя Совбеза генерал Кавригин, выслушал этот вывод, который представлялся ему столь же очевидным, сколь и малоперспективным для дальнейшей разработки. Собственно, и связывался он с Центром управления полетами только для проформы. Из необходимости немедленно доложить президенту самые свежие новости. Хотя какие тут могли быть новости? То, что ситуация давно вышла из-под контроля, генерал Ковригин отлично осознавал. Ибо на этой ситуации весь сложнейший многоуровневый расклад по проекту «Дальний берег» вышли из-под контроля еще до того, как корабли базовой космической станции Space Shuttle стартовали с космодрома. Потому что в развертывание глобального проекта вмешалась сила, которая стандартно, предсказуемо и все равно неотвратимо влезает в жизнь человечества все последние годы. Международные террористы, всесторонне осведомленные заряженные кем-то из глубоко инкорпорированных в проект персон, проникли на территорию секретного координационного центра Дальнего берега, базирующегося непосредственно в Москве, и получили полный над ним контроль, а также захватили церковь напротив координационного центра. Заложниками. Требования были предельно просты. Ввести в экипаж кораблей троих террористов. Последствия могут просчитать даже люди, не обладающие особой фантазией. Главой террористов был человек по имени Абу-Керим. Размышляя о принципах комплектования экипажа кораблей, генерал Кавригин все чаще хмурил брови. Думается, это мимическое движение было свойственно не ему одному по эту и ту сторону Атлантики, а равно на Тихоокеанских рубежах. Стоило ли идти на поводу отдельных аналитиков, ратовавших за кардинально новый фильтр отбора тех, кому суждена историческая миссия контакта? Так или иначе, но жребий брошен, как говорил один любитель путешествовать шумом и помпой. Я думаю, мы находимся в преддверии грандиозного скандала, генерал. Вопросы такого уровня все равно решаются на самом верху, совершенно без выражения, сказал Ковригин. Но крайними сделают нас, впрочем, как и наших европейских, китайских, американских коллег, специалистов соответствующего профиля. Однако главную ответственность все равно возложат на Россию. В конце концов, это российский профессор Марк Крейцер, по сути, стал отцом проекта «Дальний берег» и разработал революционные технологии, благодаря которым российский Вы придираетесь к его происхождению, генерал Крейцер? Ну, немец или еврей, хотя его отчество Иванович, в конце концов, я не о том. Хотя в самом деле имел в виду его происхождение, он сам рассказал мне об источнике его революционах, какой вы выразились технологии. Он принес их оттуда, с орбиты Луны. Он выглядит на 50 с лишним, но на Земле провел только 5 лет. Вы хотите сказать? Хочу сказать, что, мрачно повторил генерал Кавригин, его настоящий мелькан, и он не имеет к нашему миру никакого отношения. То есть не имел до последнего времени. Повисла недоуменная пауза. Собеседник генерала осторожно кашинул и проговорил. Вот про время я и хотел бы уточнить. Я всецело доверяю каждому вашему слову, а работа в области космонавтики отняла у меня способность удивляться чему бы то ни было. Но тем не менее вы упомянули, что этот условный ликан находился на Земле 5 лет. Между тем, как звездолет пришельцев попал в поле видения приборов относительно недавно, несколько месяцев назад. Так как же? Он сам объяснил как. Но не об этом речь. «Сейчас у меня плановый сеанс с президентом. Вам, думаю, тоже будет чем заняться там, на Байконуре». «О, вы не ошибаетесь, генерал», — с горечью ответил его собеседник, затерянный в степях Казахстана.